Разведка. На рассвете Каурук с группой летчиков отправился на разведку. Они спокойно прошли мимо дозорных, которые были все из минвитов и не дремли, стояли на своих постах. Летчики по духу были ближе штурману из всех военных. Вот если бы еще их эскадрилью не возглавлял Монсо, верный подданный генерал, Захватив с собой несколько рабов-арзаков, летчики сначала бодро передвигались вперед. Разведка казалась им чем-то вроде веселой прогулки. Прежде всего решили осмотреть замок, не зная, что перед ними бывшее жилище волшебника Гурикапа. Обойдя его кругом, пришельцы остановились перед закрытой дверью Верхний край, который терялся под потолком. То и дело слышались шутки. Вот это хоромы! Такие только для государей, да и привидений. Ну-ка, нажмем плечом еще раз, да. Тут не хватает наших плеч. Дверные петли заржавели, и, кстати, пришлись усилия рабов, чтобы двери распахнулись. Когда минвиты вошли в помещение, из пустых рам ринулись десятки потревоженных филинов, сов, заметались полчища летучих мышей. Рамирийцев поразили размеры дворца, высота комнат, колоссальные залы. «Пожалуй, только рискни». «Поселись на несколько дней, это и сам не заметишь, как уже государь!» Продолжали шутить летчики. Много интересного нашлось в помещениях замка. Минвиты увидели шкафы высотой с пятиэтажный дом. В них кастрюли и миски, похожие на плавательный бассейн. Огромные ножи, книги, на которых бы уместились... Целые лесные полянки. Пришельцы никак не могли понять, зачем было выстроено такое огромное здание. Они невольно поеживались именно от необъятности размеров. Они, конечно, читали в детстве сказки, и первое, что им пришло в голову, был вопрос. Может быть, здесь обитал людоед? С помощью рабов... Минвиты раскрыли одну из книг Гурикапы, думая, вот она-то и прояснит им что-нибудь. Но как старательно не листали чужестранцы ее страницы, они ничего не видели, кроме чистой бумаги, текст с листов исчез. Откуда было догадаться минвитам, что так сделал добрый волшебник? При приближении врагов книги не показывали, что в них написано. Минвиты быстро потеряли к ним интерес. Рассматривая комнаты, мебель, всякую домашнюю утварь, Каурук удивлялся. «Неужели на Беллиоре живут такие гиганты?» Он даже попробовал усесться в кресле Гурикапа. Арзаки, встав на плечи друг другу, образовали живую лестницу, по которой штурман и забрался в кресло. Рядом с твердой, как камень, спинкой кресла он почувствовал себя так же неуютно, как по соседству с огромным каменным изваянием какого-нибудь животного. Таких изваяний на Ромерии было много — то сохранились следы древней культуры рзаков. Подумать только, сказал штурман, глядевшим на него летчиком, если даже некоторые земляне обладают таким гигантским ростом, что свободно умещается в этом кресле, тогда мы, менвиты, сущие карлики перед ними. Неожиданно Кауруку сделал смешно. «Вот, обрадую Банну, подумал он. «Сюда бы еще привидение в придачу к замку!» Но, представив небольшие домики, которые он видел на демонстрационных экранах звездолета, штурман разочарованно молвил про себя. «Не очень ты испугаешь генерала разваленными замка!» Отряд летчиков-разведчиков отправился дальше. Находясь под впечатлением увиденного, они приуныли. Вновь стали приходить в хорошее расположение духа, когда из сумрачного леса вышли на лесную поляну. Потом еще одну, еще. Кругом расстилались зеленые лужайки с россыпями крупных розовых, белых, голубых цветов вроде крупных колокольчиков. В воздухе порхали крохотные птицы, чуть побольше шмеля. Выражая необычно Ярким оперением Они гонялись за насекомыми Мохнатые шмели Которые летали тут же Не меньше привлекали Ярким контрастом желтой и коричневой красок Они пели свою Бесконечную монотонную Шмелиную песню Красногрудые и Золотисто-зеленые попугаи Кричали гортанными голосами Возвещая рассвет Они смотрели на людей Так, будто Все Просыпайтесь, просыпайтесь Как прекрасно Утро, говорили одни Что я вижу, что за люди Недоумевали другие В прозрачных ручьях Носились стайки Быстрых серебристых рыб Если вся белера Такая, как мы увидели Она прекрасна восторгались инопланетяне.